Глава 19. Успокойте ребёнка, мамаша. Рук. Уйти из квартиры Лены было нелегко, но необходимо. Во-первых, и основных, моё знакомство с младенцами ограничивается общением с Максом и отпрысками моих одногруппников. Да, у меня есть подход к детям. Со мной они смеются и улыбаются, но едва они раскричатся, я отдаю их мамашам и быстренько смытываюсь. Коди мой, я его сделал Правда, если не считать зачатия, я ни хрена не сделал для него и его матери. Было от чего растеряться. К тому же, я знаю Ленни. Да, она изменилась, но всё равно это та самая девушка, которую я романтически спасал в грозу на Аляске, которая впервые в жизни летела в тот раз самолётом, которая даже после психологической травмы осталась милой, простодушной и немного наивной. При этом в ней кроется незаурядная воля, энергия и решительность. Наверняка она и в Чикаго перебралась на голые силы характера. С одной стороны, это сексуально, с другой признаюсь, чертовски неудобно. Прежняя Лэни бросилась бы мне в объятия, не раздумывая. Я же герой, который её типа спас. Но теперь она другая. В 10 я поехал в спортзал выпустить стресс и заняться собой. Скоро начинались предварительные тренировки. Мне хотелось позвонить брату, но на западном побережье ещё раннее утро. Не исключено, что Макс спит. Не желая будить племянника, я написал сообщение Стиви. Она у нас ранняя пташка с вопросом, можно ли с ней поговорить. Сестра сейчас в Лос-Анджелесе, учится в магистратуре. Пусть Стиви младше меня, но она всё-таки женщина, сумеет что-то подсказать. К счастью, сестра уже не спала, и я связался с ней в видеочате. Привет, большой брат. Улыбка Стиви превратилась в гримасу, когда она разглядела меня в телефоне. Вид у тебя неважный. Вечер выдался не самый лучший, признался я. Я не имел в виду знакомство с сыном, а только конец вечера, когда из-за меня залился слезами Коди и плакала Лэни. Выглядишь как чёрт знает что, а это признак чего-то особенного. Потому что ты можешь целый месяц спать, гулять и не ходить в душ, но выглядеть при этом как огурчик. А сейчас ты будто отбивался от толпы чокнутых поклонниц и типа не победил. Что только творится у тебя в голове, Стиви? Ох, ты и половины не знаешь. Сестра поставила телефон вертикально и уселась поудобнее. Так что вчера случилось? Стоп, ты же должен был встретиться с Лэни. Да я догадаюсь, что-то пошло не так. Я уже рассказывал Стиви, как встретил Лэни в океанариуме, о том, что на Аляске я исаалгал и о её реакции на некоторые подробности моей биографии двухгодичной давности. Она согласилась со мной поговорить. Но она стояла на встрече в кафе. Набежали болельщики, ну и... Стиви застонало. «Как же можно тебе ходить по кафе перед началом нового сезона?» У меня не было выбора. Да я и не думал, что такое начнется. Просто уже идет массированная реклама, в Чикаго все взбудоражены. Короче, в конце концов мы оттуда ушли, но ситуация оказалась сложнее, чем я думал. Я налил себе стакан воды и выпил, потому что во рту пересохло. Я здорово устала, эмоционально был на взводе. В каком смысле? Чего ты какой-то дёрганый? У неё бойфренд, что ли? Нет, она встречается с каким-то парнем, но, по-моему, там ничего серьёзного. Мне он не соперник. Ну да, ты затмил его своей неземной красотой. Да не тени, РД. Трясёшься, будто энергетика перепил. У Лены есть ребёнок. Стиви так и подскочила, от чего телефон упал на стол экраном вверх. И мне представилась возможность полюбоваться потолочным вентилятором. Неожиданно в трёудюймовых от камеры появилось расплывающееся в фокусе лицо сестры. "Чего?" заорала она. "Четырёхмесячная сынишка от меня". Стивис с шокированной миной хлопнулась обратно на стул. И я подумал, не так ли и я вчера выглядел, когда Лэни открыла мне свой секрет. "И ёлки-моталки, точно от тебя. Точно. Я вчера его видел. Он на меня похож". Слушай, а вдруг это очередная чокнутая девка, как та, что притворилась беременной и трепала твоё имя в соцсетях. Я открыл рот, желая возразить, но Стив тараторила, вытаращив глаза. Может, это Леней на тебе зациклилась и пытается выдать чужого ребёнка за твоего, потому что у тебя есть деньги? Господи, это какая-то бесконечная мыльная опера. Нет, больше похоже на реалити-шоу по заданному сценарию. Я бесстрастно смотрел на сестру, ожидая, пока она выдохнется. Ты понимаешь, что я позвонил не это выслушивать. Все, все, извини. Стиви выставила ладони. Твоя новость меня малость оглушила. Ты уверен, что ребенок от тебя? На сто процентов. У него мой рот и фамильная ямочка Боуманов. Стоп, значит, я уже дважды тетка? И что, теперь вы с Лейни сойдетесь? С этим загвоздка. Понимаешь, вчера вечером она вспылила и велела мне уйти. Лейни прищурилась. Признавайся, что ты выкинул. Почему сразу я выкинул? Потому что ты, мужчины, не ходил беременным 9 месяцев. Ты тоже не ходила. Да, но возможность у меня есть, в отличие от тебя, с твоей висюлькой. Короче, почему Лэни на тебя рассердилась? Я не знаю. Она показала мне Коди. Его зовут Коди? Да. Прикольно. Продолжай, поторопила меня сестрица, положив ногу на ногу. Я уже жалел, что не позвонил Кайлу, но не хотя договорил. Анна разрешила мне подняться в свою квартиру и познакомиться с Коди. А когда я понял, что он действительно мой, то сказал: "Я оборудую детскую в моём доме и буду заботиться о них обоих". Стиви перебила: "Как, как ты сказал, что отныне я позабочусь о них обоих? Ребёнок не только её, но и мой. Я уже пропустил 4 месяца жизни Коди и не хочу терять больше ни дня". Ты ей это ляпнул? А что такого? У меня есть полное право участвовать в жизни сына. Я в состоянии дать ему всё, вернее, и обоим. Стиви смотрела на меня как на круглого дурака. Что ты на меня так смотришь? Сестра со вздохом покачала головой. Ну что за манера тянуть с объяснением? Ты сам себя послушай. Эта женщина всю беременность проходила одна и сама без помощи 4 месяца растит ребёнка. и неожиданно сваливаешься ей на голову, она узнаёт, что ты наплёл о себе с три короба и что у тебя хреново туча денег. А ты, обнаружив, что заделал ей дечё, сразу полез распряжаться её жизнью. Ничего я не полез. Я знаю, что накосячил, но от чего вдруг такая реакция на моё естественное желание участвовать в их жизни? RJ. То, что ты говоришь, и то, что слышит Лэни это две большие разницы. Не понял, Стиви кивнула, будто не удивившись. Помнишь, когда родился Макс? Джой никому не давала его подержать, сразу забирала. Да, что-то такое было, но при чем тут? Материнский инстинкт — мощная штука, братец. Первую неделю Джой Макса с рук не спускала, даже Кайлу удалось подержать сына максимум минут пять. Я, конечно, не специалист, но, по-моему, Лэй не испугалась, что ты отберешь у нее ребенка. Как ей такое в голову взбрело? Потому что у тебя немыслимые бабки, и ты планируешь устроить у себя в доме детскую. Но я же о них обоих хочу заботиться. Стиви подперла щеку кулаком. А Лэйни это знает? Да, наверное. Я провел рукой по волосам. И что теперь делать? Вчера я попытался вернуться в ее жизнь, и вот я, папаша, бесправ на собственного ребенка. Как мне поступить? Нужно проявлять внимание и к сыну, и к мамаше. Покажи, что ты любишь их обоих. Каким образом? Тем же самым, как ты заставил ее смягчиться, наврав, что ты не игрок НХЛ и не миллионер. делай для них всякие приятные пустяки. Лэйни, мать-одиночка, живущая на зарплату. Ты уже забыл, как год назад Джо и Кайл с ног валились? Даже сейчас удивительно, что они еще шевелятся в одиннадцатом часу вечера. Быть родителями дико трудно, а мать-одиночка, да это просто подписаться года три, ходить как зомби. Стиви говорила дельные вещи, которые мне в голову почему-то не пришли. Так я поэтому и готов о них позаботиться». Да, но заботиться нужно так, чтобы твоей Лене не казалось, будто она пляшет под чужую дудку. Заказывай для неё продукты, чтобы ей не бегать по магазинам, найми уборщицу, оплати ей спа, чтобы она смогла позволить себе чёртов педикюр. Джой была просто счастлива, когда мы с мамой возили её в спа. Лена-то не бой своих ног и запоза несколько месяцев не видела, а теперь у неё ни времени, ни сил, ни денег на такую роскошь. Да и оснований поверить, что ты не только плейбой-лгун, Вот один раз стоило солгать ей, сразу я один за то по крупному. Лэни, надо поверить, что на тебя можно положиться, так будь надёжным. О'кей, это я могу. Надёжность моё второе имя. Меньше суток назад я придумывал самые оригинальные способы вновь забраться к Лэни в трусы и постель, а сейчас мог думать только о том, как бы понадёжнее закрепить свою жизнь и не пропустить больше ни одного дня общения с сыном. Чего я точно не хочу, так это чтобы Коди рос без отца.